Издательство «Детская литература». Серия «Детям о великих людях России». Сергей Алексеев. Рассказы о Кутузове. Высший почет. Весть о том, что Наполеон ушел из Москвы, как мяч о стенку ударяла и отлетала. Верят, не верят в нее солдаты. Нужно верить, не верится. Ушел? По собственной воле. Не может быть. Поважись. Однако, что же тут с правдой спорить? Все тут яснее ясного, все тут белее белого. Ступай, посмотри Москву. Собрались солдаты в круг, стали хвалить Кутузова. «Ай да старик Кутузов! Кутузов — тертый калач! Кутузов — стреляный воробей! Провел, обхитрил, как сурка Бонапарта из Первопрестольной выжил!» Слушает унтер-офицер солдатские разговоры. «Эй вы! Какой же фельдмаршал вам воробей?» Смутились солдаты. «Да это же к слову! Орел наш Кутузов!» Вспоминают солдаты, как уходили тогда из Москвы по яускому мосту и не кричали «Ура! Кутузову!» Совестно. Еще роднее, еще ближе стал им теперь Кутузов. Все норовят увидеть фельдмаршала, исправить свою ошибку. Куда не покажется главнокомандующий, всюду «Ура!» и «Ура!» Ну, право, хоть сиди под замком в избе, не высовывай нос из штаба. Но и этого мало солдатам. Собрались, явились к Кутузову. — Михаил Илларионович, ваша светлость, не гневись на нас, батюшка. Тогда у Москвы реки... — прослезился Кутузов. — Ступайте, нет на душе обиды. Я и сам бы тогда молчал. Но опять неспокойны солдаты. Узнали они, что любит фельдмаршал Уху с наваром. Куда-то ходили, где-то искали, наловили ему стерлядей. Пусть рыбкой себя побалует. — Ух ты! Ушица! Откуда такая? — поразился Кутузов. — Не спрашивай. Ешь, поправляйся, фельдмаршал Кутузов. Что ордена, что там награды? Высший выпал тебе почет. Военный маневр Нелегкая жизнь досталась Кутузову. Нелегкая, зато славная. В 1812 году Михаилу Илларионовичу Кутузову исполнилось 67 лет. Много всего позади. несчесть боев и походов. Крым и Дунай, поля Австрии, Измаильские грозные стены. Бой под Алуштой. Осада Очакова, у Кагула упорный бой. Трижды Кутузов был тяжело ранен. Дважды в голову, раз в щеку. Пуля повредила и правый глаз. Пора бы уже в отставку, на стариковский покой. Так ведь нет, помнит народ Кутузова. Вот и сейчас собирайся, мол, старый конь. Кутузов едет к войскам. Новый главнокомандующий едет. Рады солдаты. Едет Кутузов бить французов, идет по солдатским рядам. Бегут рысаки по дороге. Солнце стоит в зените, мирно гудят стрекозы, ветер ласкает травы. Едет Кутузов, сам с собой рассуждает. Плохи, плохи наши дела. Нехорошо, когда армия отступает. Непривычно для русских солдат такая. Орлы, да ведь силы наши пока слабы. Армию сберегать надо. Смерть без армии государству российскому. Но и солдат понимать нужно. Душу русскую понимать. Прибыл Кутузов к войскам. «Ура!» — кричат главнокомандующему солдаты. «Веди нас, батюшка, в бой! Утомились, заждались!» «Правда ваша, правда!» — отвечает Кутузов. «Пора унять супостата». Довольны солдаты, перемигиваются. Вот он, настоящий боевой генерал. «Что мы не русские?» — продолжает Кутузов. «Что нам в силе Господь отказал? Что нам храбрости не хватает? Сколько же нам отступать?» Вот это слова! «Ура генералу Кутузову!» Довольны солдаты. «Ну, братцы, ни шагу назад. Не сегодня-завтра решительный бой». Спокойно заснули солдаты. Пробудились на следующий день, им объявляют первый приказ Кутузова. В приказе черным по белому значится «продолжать отступление». Зароптали солдаты. «Обой!» «Что-то непонятное!» — разводят они руками. «Может, приказ от старых времен остался?» Увидели солдаты Кутузова. — Ваша светлость, так что же, опять отступление? Посмотрел на солдат Кутузов, хитро прищурился. — Кто сказал отступление? Сие есть военный маневр. Новые порядки Решил Кутузов объехать войска, посмотреть на боевые полки и роты. Взял он штабных генералов, тронулся в путь. Едет, встречает пехотный полк. Лежат на привале солдаты. Увидели пехотные командиры главнокомандующего генералов. — Встать! Повскакали солдаты, застыли, как сосны. Подъехал Кутузов. — Не надо, не надо, пусть лежат, отдыхают солдаты. На то и привал. Подивились пехотные командиры. Впервые так, чтобы перед главнокомандующими генералами не надо было вставать во фронт. Распустили они солдат. Едет Кутузов дальше. Встречает уланский полк. Расположился полку какой-то реки. Сняли уланы мундиры, засучили рукава и штаны, коней боевых купают. Увидели уланские командира Кутузова. «Стройся!» Бросили уланы своих коней, построились в ряд. Подъехал Кутузов. «Отставить!» И строго на офицеров. «Тот не мне, коню боевому внимания!» Едет Кутузов дальше. Встречает артиллерийскую батарею. Пушки солдаты чистят. Увидели главнокомандующего, артиллерийские командиры. «Становись! Разойдись!» Еще издали крикнул Кутузов. Подъехал ближе, стал отчитывать командиров. «Не сметь отрывать пушкари от дела! Пусть солдаты пушки к боям готовят!» Объехал Кутузов немало полков и рот. И всюду одно и то же. Увидят офицера Кутузова. «Стройся!» «Отставить!» — кричит Кутузов. «Тут война, не военный парад». Поражаются армейские офицеры. Порядки какие-то новые. Прошло несколько дней. Войска стояли у города Гжатска. В какой-то избе собрались офицеры. Пьют вино, веселятся, играют в карты. Шум и крики, как дым при пожаре, из окон столбом валят. Проезжал Кутузов мимо избы, услышал разгульные крики. Решил посмотреть, что там в избе творится. Слез он с коня, заходит в избу. Увидели офицера главнокомандующего, соображают — встать им, не встать, бросить игру или нет, вспоминают наказ Кутузова. Решают остаться на месте. Продолжают в карты себе сражаться. Постоял, постоял Кутузов, покачал головой. Да, неплохо усвоили наказ, офицеры. Поняли, что к чему. А ну-ка, голубчики, вдруг произнес, коли время у вас свободное, там у ворот серкомой с дороги стоит нечищенный. Ступайте к нему. Ступайте, голубчики, да поживее! прикрикнул Кутузов. А пешили, офицеры. Приказ есть приказ. Вскочили, помчались вон из избы. Дорогой разводят руками, чтобы офицеру дочистить коня. Порядки какие-то новые. Гришенька Кутузов читал письмо. Милостивый государь, батюшка Михаил Илларионович. Письмо было от старого друга генерала, ныне уже вышедшего в отставку. Генерал вспоминал многолетнюю службу с Кутузовым, былые походы, поздравлял с назначением на пост главнокомандующего, желал новых успехов. Но главное, ради чего писалось письмо, было в самом конце. Речь шла о генеральском сыне, молодом офицере Гришеньке. Генерал просил Кутузова в память о старой дружбе пригреть Гришеньку, взять в штаб, а лучше всего в адъютанты. — Да, — вздохнул Кутузов, — не с этого мы начинали. Видать, молодежь не та уже нынче. Все ищут где бы теплее, где жизнь поспокойнее. Все в штаб да в штаб. Нет бы на поле боя. Однако дружба есть дружба. Генерал был боевым, заслуженным. Кутузов его уважал и решил исполнить отцовскую просьбу. Через несколько дней Гришенька прибыл. Смотрит Кутузов, стоит перед ним птенец. Не офицера, а мальчишка. Ростом Кутузову едва до плеча. Худ, как тростинка, на губах пух, ни разу не тронутый бритвой. Даже смешно стало Кутузову. Да, не та пошла молодежь. Офицерство теперь не то. Хлипкость в душе и теле. Распросил Кутузов Гришеньку об отце, вспомнила матушке. Ну ладно, ступай. Исполнил я просьбу Петра Никодимыча. Шей адъютантский наряд. Однако офицер не уходит. Ваша светлость. Кутузов нахмурился. Понял, что молодой офицер начнет благодарить. Ступай, ступай! Ваша светлость опять начинает Гришенька. Кутузов поморщился. это -ка какой прилипчивый. Ну, что тебе? Михаил Ларионович, мне бы в полк, мне бы в армию к князю Багратиону, пролепетал Гришенька. Развеселился от этого вдруг Кутузов, смотрит на малый рост офицера, на пух, что вместо усов над верхней губой. Дитя, как есть дитя. Жалко стало юнца Кутузову куда же посылать такого птенца под пули? — Не могу, не могу, — говорит, батюшке твоему другое обещано. Дрогнули у офицера губы, но право вот-вот расплачется. — Не могу, — повторил Кутузов. — Да куда тебе, в полк? Тебя-то и солдаты в бою не приметят. Обиделся офицер. — Так и Суворов ведь был несаженного роста. Кутузов удивленно поднял глаза. — Понял он, что Гришенька не из тех, кто за отцовскую спину лезет. Подошел фельдмаршал к офицеру, расцеловал. — Ладно, ладно, вот и батюшка твой бывало. Кутузов не договорил, стариковская слеза подступила к глазам. Постояли они минуту. — Ступай, — махнул рукой, наконец, Кутузов. — Быть посему, лети, крылатой своей дорогой. Гришенька вытянулся, ловко повернулся на каблуках, вышел а Кутузов долго и задумчиво смотрел ему вслед. Затем он потребовал лист бумаги и принялся писать письмо старому генералу. — Милостивый государь, батюшка Петр Никодимович, радость Господь послал мне великую. Прибыл твой, Гришенька, Издавалось мне, что сие не новый побег, а юность наша с тобой явилась. Спасибо тебе за такой сюрприз. Уповаю увидеть его в героях. Потом подумал и приписал. — Просьбу твою исполнил. Отныне Гришенька у меня на самом приметном месте, при душе моей в адъютантах. Получив письмо, старый генерал долго ломал голову. — При душе. Как это понять? — Эх, приотстал я в военном деле. Видать, при главнокомандующем новую должность ввели. Глава вторая. Бородино. Провалилась, как в топь, тишина. Поднимись на колокольню церкви, что стоит в самом центре села Бородино. Осмотрись внимательно по сторонам. Здесь, на огромном изрытом оврагами поле, 7 сентября 1812 года вскипела бессмертная битва. Великая слава России крепла на этих полях. Далекие прадеды наши завещали ее потомкам. Поклонись великому полю, поклонись великому мужеству. Помни, знай, не забудь. Перед зарею, еще в темноте, никому не сказав ни слова, Кутузов сел на коня и, не доезжая версты полторы до Бородина, остановился на холме, У небольшой деревеньки Горки. Он еще с вечера облюбовал это место. Тут во время боя будет ставка Кутузова. Где-то вправо уходила река Колоча, образуя развилку с Москвой-рекою. Здесь начинался правый фланг русских позиций. Затем линия русских полков пересекала Новую Смоленскую дорогу и уходила без малого на целых семь верст далеко налево, где за Семеновским ручьем и селом Семеновским у старой Смоленской дороги лежала деревня Утицы. В нескольких местах на возвышениях стояли русские батареи. Одной из них, той, что называлась Кургановой, суждено было стать главным местом Бородинской битвы. Это знаменитая батарея Раевского. Левее ее, за селом Семеновским, были вырыты флеши, окопы углом к противнику. Это знаменитая Багратионовы флеша. Правый фланг русских войск занимала армия Барклая-де-Толле, левый — армия, которой командовал Багратион. В нескольких верстах от основных сил, в низинах и перелесках были укрыты резервные полки, казаки и кавалеристы. Темно, молча сидит на коне кутузов, не столько видит, сколько по свету догорающих бивачных костров угадывает расположение войск противника. Не столько слышит, сколько острым чутьем бывалого воина улавливает передвижение в неприятельском лагере. Не торопясь, Кутузов слезает с коня. Трудно ему без помощи. Стар, телом грузен Кутузов. Не вернешь молодые годы. Кряхтя, главнокомандующий становится на колени, нагибается, прикладывает ухо к земле, проверяет свои догадки. Гулка отдает земля в ночной тишине. Без ошибки, как музыкант, определяет Кутузов малейшие звуки. Затем он поднимается, снова садится верхом на коня и снова смотрит и смотрит в ночную даль. На востоке проглянула первая полоска зари. Грачи завозились на ветлах, конь под Кутузовым дернул траву копытом, тихо заржал. Подскакали обеспокоенные адъютанты, генералы из кутузовской свиты, офицеры из штаба. Окружили они Кутузова. Все светлее и светлее восток, округа с холма словно в твоей ладони. Притихло, замерло все. Недвижны войска, немота над полями, лишь тучки над лесом крадутся кошачьим шагом. И вдруг... Рванули раскаты пушек, провалилась, как в топь, тишина. Ударил час Бородинской битвы. Это удвоит силы. Размещая войска перед битвой, на левый фланг Кутузов поставил армию Багратиона. Место здесь самое опасное, подходы открытые. Понимает Кутузов, что тут французы начнут атаку. Немало ли войска у князя Петра?» — заволновался кто-то из штабных генералов. «Там же Багратион», — ответил Кутузов. «Это удвоит силы». Как и думал Кутузов, Наполеон действительно ударил на левый фланг. Взять Багратионовы флеши, а потом уже бросить войска на центр — таков план императора. Сто тридцать французских пушек открыли огонь. Три кавалерийских корпуса ринулись к флешам. Десятки пехотных полков смешались на малом месте. Лучшие маршалы Франции, Ней, Даву и Мюрат, лично ведут атаку. «Это на одного генерала и столько-то маршалов!» — шутят в русских войсках. «Князю к Багратиону хоть пять давай!» «Держись, не робей, ребята!» За атакой идет атака. Страха не знают французы. Лезет на флеше вместо убитых новых героев ряд. «Браво! Браво!» кричит Багратион. Не может сдержать похвалы героям. Но и русские сшиты нержавой иглой. Не меньше у русских отваги. Сошлись две стены. Бьются герой с героем. Не уступает смельчак смельчаку. Словно коса и камень. Русские... Ни шагу назад, французы, ни шагу вперед. Лишь курганы растут из солдат побитых. Не стихает у флешей бой, солнце уже высоко, Не сдаются упрямые флеши. Негодует Наполеон, срывается план императорский, Посылает он двести, триста, четыреста пушек. Грозен приказ императора «Все силы на левый фланг!» Бросаются в битву новые силы. Ну как, отступил Багратион? Нет, ваше величество. Птица слава Солдат Изюмов до Бородинской битвы ни разу не отличился. Хотя и мечтал о славе. Все думал, как бы ее поймать. Еще в самом начале войны у Изюмова произошел такой разговор с одним солдатом. — Что есть слава? — спросил Изюмов. — Слава есть птица, — ответил солдат. — Она над боем всегда кружится. Кто схватит, тому и слава. То ли в шутку сказал солдат, то ли и сам в это верил, только потерял с той поры Изюмов покой. Все о птице чудесной думает. Как же ее поймать? Думал об этом под Витебском. Другие солдаты идут в атаку, смело колотят врагов, а Изюмов все время на небо смотрит. Эх, не прозевать бы волшебную птицу! И все-таки прозевал. Слава другим досталась. Во время боев под Смоленском повторилось то же самое, и опять остался без славы солдат. Огорчился страшно Изюмов, пожаловался товарищем на свою неудачу. Рассмеялись солдаты. Славу не ловят. Слава сама за храбром летит. Она и правда, как птица. Только лучше о ней не думать. Отпугнуть ее можно в раз. И вот в Бородинском сражении солдат забыл о славе. Не то чтобы сразу, а как-то так, что и сам того не заметил. Битва шла к концу. Французы старались вырвать победу. На русскую пехоту были брошены керосирские и уланские полки. Разогнали кавалеристы коней. Странюсь любого сметут с дороги. Глянул Изюмов и замер, замер и тут же забыл о славе, об одном лишь думает, как устоять против конных. А кони все ближе и ближе. Растопчут они солдат. Обрушатся палаши острые сабли на русские головы. Изюмов даже поежился. Стоял он в самом первом ряду. — Ружье к бою! Целься! Подпускай на убойный огонь! — раздалась команда. Вскинул ружье Изюмов. Выстрелил. А что дальше произошло, точно и не расскажет. Со стороны-то оно виднее. Стоял Изюмов секунду, как столб а потом вдруг вскинул ружье на манер штыковой атаки и ринулся навстречу французской коннице. Побежали за ним солдаты, и получилось, что пеший пошел в атаку на конного. «Ура!» — голосит Изюмов. «Ура!» — не смолкают другие солдаты. А пешили французские кирасиры и уланы. На войне еще не бывало такого. И хотя атаку свою, конечно, они не оставили, Однако поколебался как-то дух у конных. А это в сражении главное. Наполовину пропал замах. Подлетели солдаты к французам. Заработали штыками, словно вилами. Чудо творится на поле. Пеший конного вдруг побивает. Разгорелся солдатский пыл. Братцы, колите коня под брюхо, бейте француза прикладом, коль штык у кого слетел, во вовсю Изюмов. Французы Совсем растерялись. Все реже и реже взмахи французских сабель. Минута и дрогнут французы. Вот и действительно дрогнули, развернули коней. Казалось бы, все, победа уже одержана. Так нет. Братцы вдогон! закричал Изюмов. Побежали солдаты вслед за французами. Пеший, законным, бежит по полю. Глянешь, не поверишь своим глазам. Конечно, лошадиные ноги Быстрее солдатских. И все же немало нашлось французов, которым русский штык успел продырявить спины. Даже отстав, солдаты продолжали, как копья, бросать во французов ружья со штыками. Ускакали французы, подобрали солдаты ружья, возвращаются к своим. Идут, а навстречу им. «Героям слава! Изюмову слава!» Храброму честь и почет. Смертельно устали от боя солдаты. Идут, ничего не слышат, ничего не видят. Однако мы-то прекрасно видим. Птица-слава над ними летит. Фили Маленькая деревня Фили у самой Москвы. Крестьянская изба — Дубовый стол, дубовые лавки, образа в углу. Свисает лампада. В избе за столом собрались русские генералы. Идет военный совет. Решается вопрос, оставить Москву без боя или дать новую битву у стен Москвы. Легко сказать, оставить Москву. Слова такие ножом по русскому сердцу. За битву стоят генералы. Нелегкий час в жизни Кутузова. Только что за Бородинское сражение Кутузов удостоен звания фельдмаршала. Ему как старшему, как главнокомандующему, как фельдмаршалу главное слово. Да или нет? У Бородина не осилили русских французы. Но ведь и русские не осилили. Словом, ничейный бой. Бой хоть и ничейный, да как смотреть... Наполеон впервые не разбил армию противника. Русские первыми в мире не уступили Наполеону. Вот почему для русских это победа. Для французов и Наполеона победы нет. Рвутся в новый бой генералы. Солдаты за новый бой. Что же решит Кутузов? Сет умудрен в военных делах Кутузов. Знает он, что на подмогу к Наполеону торопятся войска из-под Витебска, из-под Смоленска. Хоть и изранен француз, да не убит. По-прежнему больше сил у противника. Новый бой, окончательный бой. Ой, как много военного риска. Тут мерь, перемерь, потом только режь. Главное — армию сберечь. Будет армия, будет время разбить врага. Все ждут. Что же скажет Кутузов? Поднялся фельдмаршал с дубового кресла, глянул на генералов. Ждут генералы. Посмотрел Кутузов на образа, на лампаду, глянул в оконце на клок сероватого неба, глянул себе под ноги. Ждут генералы. Россия ждет. С потерей Москвы тихо начал Кутузов еще не потеряна россия но коль уничтожится армия погибнут москва и россия кутузов остановился в оконце стучалась муха под грузным телом фельдмаршала скрипнула половица послышался чей то глубокий вздох кутузов поднял седую голову увидел лицо атамана платова Предательская слеза ползла по щеке бывалого воина. Фельдмаршал понял. Важны не слова, а приказ. Он закончил быстро и твердо. «Властью, данной мне государем и отечеством, повелеваю...» «Повелеваю», — вновь повторил Кутузов. «Отступление». «И вот войска оставляют Москву. Яузский мост». Понуро идут солдаты. Подъехал Кутузов, смотрит на войско. Видят его солдаты. Видят, но делают вид, что не видят. В первый раз ему не кричат «Ура!». Какая сегодня погода! Едет маркис Ларистон к Кутузову. Сопровождает его в штаб-квартиру главнокомандующего поручик Орлов. Едет Орлов, говорит о погоде, — так наказал Кутузов. — Ни о чем другом, только как о погоде. Это на всякий случай, чтобы офицер случайно секретов каких не выболтал. Смотрит Лористон на округу. — Удачные места под Тарутином. Погода сегодня хорошая, — отвечает Орлов. — Говорят, у вас в войсках пополнение? — — Солнце, словно бы летнее, а не осеннее. Опять о погоде орлов. Удивляется Ларистон. Приехал посол к Кутузову. Передал привет от императора, завел разговор. Начал не сразу о мире, а с жалоб на то, что война это какая-то странная. Нет бы сражались армии, а то ведь крестьяне вступают в бой. Ведут же бои без правил. — Простите... «Но это же лесные разбойники!» — говорит Лористон. «Ага!» — думает про себя Кутузов. «Молодцы мужички! Видать, хорошо насолили французам! А вслух...» «Ваша правда, генерал!» — и вздыхает. «Да распустились совсем крестьяне! Эх, беда! Только ведь я крестьянами не командую!» «Зато казаки — люди военные!» — продолжает Лористон. Но и они правил признавать не хотят. — Молодцы казаки, — думает про себя Кутузов. — Сбивайте с француза спесь, шкуру с него сдирайте. А вслух... — Ох уж мне эти казаки, казаки! Я и сам не рад, что они при армии. В степях родились, деликатности не обучены. Начинает Ларистон бронить ополченцев. Мол, больно лютуют... — Так это не войско, — отвечает Кутузов. — Сегодня они в строю, завтра опять разошлись по селам. Какой с спрос? А сам про себя. — Молодцы ополченцы! Ясна Ларистону бесплодность его речей, стал говорить о мире. Посмотрел Кутузов на Ларестона. Я хоть сию секунду. Обрадовался Наполеонов посыльный. — Вот и наш император желает. Развел Кутузов руками. — Только я ведь всего солдат. Хожу под царем и богом. Но, ваше слово, вы главнокомандующий. — Я хоть сегодня, — опять повторил Кутузов, а сам состроил в кармане фиг. Уехал ни с чем посыльный. Провожает его орлов, опять говорит о погоде. Трясется Ларистом седле, вид унылый, насупился, — рассмеялся Орлов. Ба, да ну идти вправду и дать погода сегодня для нас хорошая. Тарутина. Понял Кутузов после посещения Ларистона, что дела французов плохи, дал под Тарутином бой. Опять загремели пушки, скрестились штыки и сабли, сила на силу. Опять пошла. Проиграли французы бой. Тридцать шесть пушек досталось русским. Дня четыре спустя после битвы прапорщик языков с казачьим отрядом находился в разведке. Осмелели совсем казаки. К самой Москве подъехали. Стоят, смотрят на спаленный город. Вот она, наша страдалица. Дождик накрапывает осенний, хотя тепло и безветренно. Где-то раздается собачий лай. Ты смотри, а говорят французы, псов всех поели. Этот хитрый, видать, убежал. Да, пропала Москва-красавица. Дурак, о мертвых плач. Несмертник Москва отстроится. Перешептываются казаки. Вдруг слышат страшный грохот взрыва долетает до города. Переглянулись донцы, покосились на командира. Любопытство в душе казацкой. Переглянулись, помчались к Москве. Эх, была не была, бог не выдаст, свинья не съест. На то и разведка. Влетели они на пустынные улицы города. Ни французов, ни жителей. В молчании лежат развалины. Лишь цокот от конских копыт в тишине раздается. Понеслись всадники к центру. Доскакали до самой Ордынки, близко Кремль. Нигде не видать французов. Попался какой-то старик. Эй, борода, где сурманы? — Ушли, ушли из Москвы, французы! Ушли поутру, родимые. Больше месяца пробыл Наполеон в Москве. Ждал император от русских посыльных с миром. Не явились к нему посыльные. Сам послал Ларистона. Не привез согласия на мир, Ларистон. А тут еще бой под Тарутином. Да скоро зима, да голод в армии. Что ж, как в мышеловке сидеть в Москве? Нет, пока есть силы, пока не поздно. Скорее домой. Ушли французы бесславно, как тень из Москвы. Узнали казаки небывалую новость, забыли про грохот и взрыв, завернули коней, стрелой полетели с долгожданной вестью к Кутузову. Потом и про взрыв, конечно, узнали. Злопамятен Наполеон! Мстил за свои неудачи. Приказал, уходя, взорвать московский Кремль. К счастью, погибло немного. Пошел дождь и загасил фитили. Выслушал Кутузов доклад Языкова. Перекрестился. Свершилось. Вот оно, неизбежное. Спасена отныне Россия. Потом повернулся к селу Тарутину. Спасибо тебе, Тарутина.